Глава 10 Прошёл месяц, никто меня и никуда не вызывал. Очевидно, дело мое варилось в высших инстанциях. Наконец, 5 декабря, на третьи сутки бессонного конвейера доктора Куртглясса, меня после обеда вызвали без вещей. Ну, значит, опять Черный Ворон, опять Лубянка, опять Собачник. Но нет, повели меня не на вокзал, а в первый этаж другого корпуса, где тоже оказались следовательские комнаты. Интересно отметить, к слову, как всегда совершались эти шествия через тюремный двор. В разных местах двора стояли деревянные будочки, вмещавшие как раз одного человека. Если сопровождавший меня тюремный чин издали усматривал, что навстречу нам ведут другого заключенного, то немедленно открывал дверцу ближайшей будочки, впихивал меня в нее и захлопывал дверь, чтобы я не видел, кто пройдет мимо меня». Иногда встречный конвоир проделывал такую операцию со своим поднадзорным, и тогда мы проходили мимо будочки с заключенным. Оборачиваться на ходу было строго воспрещено под угрозой различных тюремных взысканий. Меня ввели в следовательскую. Лейтенант Шепталов был настолько любезен, что сам приехал на допрос в Бутырку и избавил меня от лубянского собачника. Настроение мое было пониженное, Весь под впечатлением пыточного конвейера, проделываемого над доктором Куртглясом, я мог ожидать всевозможных аргументов подобного же рода и от следователя Шепталова. Но опасения мои не оправдались. Предложив мне сесть, лейтенант Шепталов сказал. «Сегодня мы начнем с конца. Уточним вопросы о ваших саратовских и каширских преступлениях. Вот появившаяся в Саратове ранней весной 1935 года прокламация – «Свидетели, саратовские эсеры, указывают, что она написана вами. Признаете свое авторство?» И он протянул мне гектографированный листок, озаглавленный «Убит Киров, очередь за Сталиным». Если прокламация эта была изготовлена в недрах НКВД, это почти несомненно, то нельзя не удивляться, каким безграмотным аспирантом заказывает НКВД подобные литературные произведения. А если бы даже листовку эту и составляли саратовские сэры, что почти невозможно, то и им она грамматически не делает чести. Начиналась листовка фразой, который был палачом народа убит. В середине были призваны будировать, в смысле будить, общественное мнение и много всяких подобных же перлов. Указав следователю Шепталову на все эти безграмотности, достойные учеников начальной школы, Я просил избавить меня от авторства этой безграмотной стрепни. Однако свидетели подтверждают ваше авторство», — повторил следователь Шепталов. «Не думаю, чтобы вы мне дали очную ставку с этими лжесвидетелями», — ответил я. «Слишком это было бы для них конфузно. А к тому же сообщаю к вашему сведению, что за все три года жизни в Саратове я не был знаком ни с одним эсером. А между тем ваш саратовский квартирохозяин, сапожник Иринархов, показал на допросах, что к вам часто приходили незнакомые ему люди, в которых он теперь опознал предъявленных ему арестованных саратовских эсеров.